Мишени воздействия «Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос» – Франсуа Ларош-Фуко. Мишени воздействия – это главное звено в модели скрытого управления. В качестве мишеней при скрытом управлении могут выбираться универсальные побудители – Чувство собственного достоинства человека, его стремление к успеху, материальной выгоде, получению удовольствия, комфорту, его желание быть здоровым, иметь благополучную семью и т.д. Еще один вид мишеней может быть эффективным применительно к большинству адресатов. В одном психологическом исследовании мужчинам было предложено оценить свою способность вести дела с другими людьми. Все опрошенные оценили ее выше среднего, при этом 60% отнесли себя к верхним 10% совокупности, а 25% посчитали, что входит в 1% самых способных в этом плане людей. В параллельном исследовании Где предлагалось оценить свою способность к лидерству, 70% испытуемых отнесли себя к верхней четверти, и лишь 2% посчитали, что их лидерские способности ниже средних. Третье исследование касалось той области, в которой большинству мужчин трудно обмануться – атлетических данных. Здесь 60% заявили, что они входят в верхнюю четверть, и только 6% признали, что как атлеты они ниже среднего. В других исследованиях лицам обоего пола предлагалось оценить себя по шкалам – хороший, плохой, умный, глупый, красивый, некрасивый подавляющее большинство респондентов сочли, что эти качества у них выражены выше, чем на среднем уровне. Важно отметить, что сравнение всех перечисленных самооценок с объективными данными показало, что большинство респондентов значительно превысили свои реальные показатели. Таким образом, хорошее мнение людей о себе – и, соответственно, поддержание ими своего положительного «я-образа» может служить надежной мишенью для скрытого управления ими. Всякого возмутит сомнения в его умственных способностях, а многих, женщин всех, смертельно обидит самый слабый намек на их физическую непривлекательность. Напротив, Комплименты на такие темы ценятся весьма высоко, и все мы используем любую возможность самоутвердиться на этот счет. Подтверждений этому множество. В качестве примера приведем эксперименты Тамары Геннадьевны Богдановой. Исследователь предложил двум группам испытуемых решить геометрическую задачу, допускающую несколько разных решений. Первую группу просто попросили решить задачу, а второй дополнительно сообщали, что задача является тестом на умственные способности. Участники первой группы быстро справились с заданием, найдя первое подвернувшееся решение, а во второй над задачей трудились долго, находя все новые варианты решения, хотя инструкция этого не требовала. Мишенями при скрытом управлении могут служить и предрассудки. Причем в этом случае их можно использовать во благо, как и поступили сотрудники Люберецкого парка Москвы. Они столкнулись с серьезной проблемой. Из плодородного грунта посетители парка начали воровать цветы. Охранять их круглые сутки возможностей не было, поэтому поставили таблички, Цветы и грунт заговорены потомственной знахаркой такой-то на несчастье. Результат – за несколько лет ни одной кражи. Важную роль играют так называемые мотивы-доноры, обеспечивающие дополнительное увеличение побудителей за счет внутренней мотивации. В старину для ловли обезьян использовали тыкву. В большой тыкве делали маленькое отверстие и засыпали внутрь горстку риса. Обезьяны просовывали лапу, брали в кулачок рис, но вытащить руку назад уже не могли. Чтобы разжать пальцы, им не хватало сообразительности, а чтобы убежать с тяжелой тыквой, не доставало сил. Обезьяна оказывалась в ловушке. Одной из мишеней воздействия может быть потребность в положительных эмоциях. Человек – существо эмоциональное. Отрицательные эмоции угнетают нас, под их влиянием хуже работают все органы, ухудшается качество крови. Наоборот, положительные эмоции заряжают организм энергией, дают хорошее самочувствие – Давно установлено, что положительные эмоции очень важны для психического, а значит и физического здоровья человека. Оптимальным соотношением положительных и отрицательных эмоций считается 7 к одному. Практически все взрослые люди ощущают значительную нехватку положительных эмоций, негатива у нас вполне хватает. О степени этой недостачи дают представление следующие цифры. Ребенок ежедневно смеется в среднем 400 раз, взрослый – 15. Это в среднем, а бывает, что и ни разу. Дети ближе к природе. Еще не связанные множеством нельзя, они ведут себя наиболее естественно и потому оптимально для здоровья. В хорошем настроении они без конца смеются, от боли или обиды плачут, что является наилучшим способом облегчить горе. При приступах злости дерутся, а вырвавшись на перемену, бегают, прыгают, компенсируя неподвижное сидение на уроках, разгоняя кровь, улучшая обменные процессы. Взрослый лишен этой естественности. А отсюда и многих положительных эмоций. Ему не хватает добрых слов в свой адрес, не говоря уже о ласке. Ребенок же не стесняется напроситься на ласку. Женщина, недавно ставшая бабушкой, рассказывала. Внук лежит в кроватке, засыпает. Я его глажу, приговаривая. Ванечка хороший, Ванечка пригожий, мама Ваню любит. Папа любит. Бабушка. Потом что-то задумалась, глажу молча. А он. Бабушка, говори, говори.